Да днем-то на площади народу никого нет. Видите, пустыня. Действительно, хоть шаром покати. Чертям в свайку играть. Так и то впору, — сказал Конурин и зевнул. А по вечерам на музыке здесь бывают толпы. Это я по описаниям в романах знаю. Графиня фоскори Или нет, не Фоскари. Фоскари была старуха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 «Здесь хоть и Италия, а апельсины растут разве только во фруктовых лавках?» — отвечала Галафера Семёновна и скомандовала гондольеру, чтобы он вез их в гостиницу. «Аля Мизон! Плювит! Гран-канал Альберго Бориваш!» Уй мадам!» — отвечал гондольер и вывез их опять на канал Гранде. Опять начались облупившиеся палаццо древней венецианской аристократии, ныне наполовину занятые гостиницами. «Палаццо Пезаро», — восклицал гондольер, указывая на какой-нибудь неприглядный, стоящий уже десятки лет без ремонта дворец, выстроенный в стиле Ренессанс. Аглафира семёновна читала на нем вывеску, гласящую, что здесь помещается гостиница «Лондон». «Палаццо Палержи», — продолжал он свои указания, но и на этом палаццо ютилась вывеска какой-то гостиницы. «М -м, «Немного же здесь любопытного», — созналась Глафира семёновна, когда гондола их подъехала к пристани гостиницы. «Признаюсь, Венецию я себе много интереснее воображала «Ну, теперь пообедаем в гостинице». «Вечером на площадь на музыку сходим, а завтра с утренним поездом и отправимся в ваш любезный Питер», — прибавила она и кивнула Канурину. Тот весь сиял от удовольствия и радостно потирал руки.